«Да», — вчера вечером доложил Зотов. «Почему сразу не подняли тревогу?» Дежурил сам Ермаков. «Он арестован?» «Нет». Я приказал делать вид, что никто ничего не заметил. «Почему?» «Как вообще могло случиться, что в наши данные может заходить всякий, кому не лень?» «Лейтенант Ермаков не всякий. Не имеет значения. И вообще, этот разговор, как я понимаю, был вчера?» «Да, около десяти утра», — подтвердил Голубков. «А почему мы слушаем его только сейчас?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Нефонтов вызвал помощника. «Когда доставили пленку?» «Только что. Я сразу вам ее передал». «Почему доставили не вчера? Не спросил?» «Спросил». «И что?» «Спецкурьера не было. Один в отпуске, другой уволился» а у дежурного жену увезли в роддом. Начальник его отпустил. — Очень хорошо, очень, — покивал Нифонтов. — Не отпустить дежурного спецкурьера к жене — это было бы негуманно. Дети — наше будущее. И кто родился? — Мальчик. — Поздравь папашу от моего имени. — Ему будет приятно это услышать. — Надеюсь, — сказал генерал-лейтенант Нифонтов. Помощник вышел. — Да когда же это кончится? — спросил Нефонтова. — Константин Дмитриевич. — Сутки лежит оперативная запись. — Сутки! — Ну как можно так работать? — Можно, как видишь. — Работаем. — Так и работаем, — загремел Нефонтов. — Тащимся за событиями, как баба за ишаком. Ползем, как... Мон... как. Голубков с интересом выслушал сравнение, которое с минуты перечислял начальник управления. Мирно заметил... У нас есть чем утешиться. Но чем? Наши контрагенты работают в таких же условиях. Тогда, конечно, все в порядке, буркнул Нифонтов. Лейтенанта Ермакова немедленно арестовать, назначить служебное расследование. С этим нужно покончить раз и навсегда. Начальника охраны ко мне бросил он ментарком. Не спеши, Александр Николаевич, остановил его Голубков. То, что есть в нашей базе данных по госвооружению и Фениксу, Ермаков-старший и без нас знал. Там есть и то, чего он не знал и не должен знать. Он вообще не должен знать, что мы занимаемся этим делом. И о предупреждении ЦРУ он наверняка не знал, добавил Голубков. Теперь знает. И что? Ты видел шифровку от пастуха. О том, что в Потапово прибыла Мрия. Есть и другая информация. Из Улан-Удэ вышел железнодорожный состав с модулями Су-39. Не нужно объяснять, что это значит? Не разговаривай со мной, как с идиотом. Это значит, что готовится отправка новой партии истребителей. О том и речь. Вспомни, что тебе куратор сказал. Мы не поставляем самолеты талибам. «Значит, запретить загрузку и отправку Мрии ты не можешь. Не можешь даже приостановить при всех твоих полномочиях. Как ты можешь вмешаться в то, чего нет? Не можешь, правильно?» Голубков помолчал и закончил. «А Ермаков может». «Если захочет», — сказал Нефонтов. «Новость об операции ЦРУ заставит его очень серьезно об этом задуматься». «Выходит, ты предполагал, что этот чертов лейтенант сразу побежит с дискетой к отцу?» «Нет, конечно». «Но что случилось?» «То случилось. Глупо не попытаться извлечь из этого пользу. Включай». Но вместо того, чтобы пустить продолжение записи, Нефонтов отмотал пленку назад. В динамике вновь прозвучал голос Ермакова-старшего. 6 миллионов? Что за херню ты несешь? Какие 6 миллионов?» Нифонтов снова вернул пленку еще раз, прогнал эти слова. — У тебя нет ощущения, что он действительно об этих миллионах не знал? — Как он мог не знать, — удивился Голубков. — Шесть миллионов долларов! Пустяк? — Просто лапшу на уши вешает сыну. — Нужно будет показать пленку психологам, — отметил Нифонтов и нажал клавишу play. В динамике зашуршало. Фон. Но запись шла. Высокочувствительная пленка фиксировала легкий гул работающего ноутбука, шелест компьютерной клавиатуры, другие неясные шумы, выдававшие присутствие в зоне действия микрофона какой-то жизни. Потом щелкнуло. Все стихло. Минута. Вторая. «Молчит?» — спросил Нефонтов. Голубков приник ухом к динамику, послушал. Подтвердил. «Молчит?» Ермаков молчал. Угрюмо смотрел на пустой темный экран ноутбука. В экране отражались сосульки волос на его низком лбу. Лицо было неподвижное, каменное. Юрий понял, что отец ошеломлен и раздавлен тем, что узнал. Так же, как был ошеломлен и раздавлен он сам. Ермаков действительно был ошеломлен, но не тем, о чем думал сын. Он чувствовал себя как человек, который вдруг, в миг оказался не в темноте, а на ярко освещенной сцене перед сотнями глаз, и понял, что все время, когда он был, как казалось ему, в темноте, на самом деле находился на этой же сцене.